Зейделем и Фридлендом. Тарваганян показывал и против Смирнова, который вновь попросил занести в протокол непризнание им своей вины, хотя в конце концов допустил, что одна из оспариваемых им встреч могла иметь место. Последний из обвиняемых, Фриц Давид, дал показания о том, что был послан Троцким и Седовым с целью попытаться осуществить два конкретных плана убийства Сталина. Оба эти плана провалились. Один потому, что Сталин не присутствовал на заседании исполкома Комментарно, где должно было произойти убийство, а другой потому, что на Конгрессе Коминтерна Давид не смог подойти достаточно близко. Седов будто бы пришел в ярость, когда узнал об этих задержках. Ни один из террористов, якобы посланных в СССР с такими трудностями и с такими расходами, не сумел причинить даже малейшего неудобства, не говоря уж об убийстве кому-либо из сталинского руководства. Несмотря на это, Вышинский заметил, что троцкисты действовали более целеустремленно и энергично, чем зиновьевцы. В конце вечернего заседания 21 августа Был снова допрошен Дрейцер для того, чтобы вовлечь в заговор Комкора Витовту Путну. Комкор Путна для вида порвал с троцкистами, но фактически переправлял инструкции от Троцкого к Дрейцеру для дальнейшей передачи Смирнову. Тут Смирнов снова вмешался и отрицал, что Путна был троцкистом, но Пикель, Рейнгольд и Бакаев подтвердили это. В конце дня Вышинский сделал следующее заявление. На предшествующих заседаниях некоторые обвиняемые Каменев, Зиновьев и Рейнгольд упоминали в своих показаниях Томского, Бухарина, Рыкова, Угланова, Радыка, Пятакова, Серебрякова и Сокольникова, как принимавших в той или иной степени участие в преступной контрреволюционной деятельности, за которую судят обвиняемых по настоящему делу. Я считаю необходимым сообщить суду, что вчера я распорядился начать следствие по заявлениям подсудимых в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радыка и Пятакова, и что по результатам этого расследования Генеральная прокуратура предпримет необходимые законные действия. В отношении Серебрякова и Сокольникова следственные органы уже имеют материалы, обвиняющие этих лиц в контрреволюционных преступлениях, и в связи с этим против Сокольникова и Серебрякова возбуждены уголовные дела. 22 августа это заявление было опубликовано в печати вместе с быстро появившимся требованием рабочих «Динамо», чтобы обвинения были безжалостно расследованы. Прочитав заявление Вашинского, Томский немедленно покончил самоубийством на своей даче в Болшево. Центральный комитет партии, кандидатом в члены которого был Томский, На следующий день осудил этот акт, приписывая его тому, что против Томского были выдвинуты обвинения, что вполне правильно. Утреннее заседание 22 августа было отведено для обвинительной речи Вышинского. Прежде всего он подвел теоретическую базу под процессы под весь террор. Три года назад товарищ Сталин не только предвидел неизбежное сопротивление элементов враждебных дел социализма, но также предсказал возможность оживления троцкистских контрреволюционных групп. Настоящий судебный процесс полностью и со всей ясностью подтвердил великую мудрость этого предсказания. После нападок на Троцкого Вышинский долго рассказывал суду историю различных показаний и обещаний Диновьева и Каменева, затем он приписал особую важность убийству Кирова. «Эти бешеные псы капитализма!»